3. Негромкий, завораживающий голос спотыкался о паузы, когда хозяйка оглядывала комнату, как будто обдумывала следующую часть своей истории. От детства, проведенного среди прокаженных, к приюту и дружбе с девочкой, названной в честь бабочки, и дальше к переправе на брошенной лодке. Слушая всю эту разбавленную паузами историю, Соль должна была бы увериться, что Амихан сочинил ее, соткала из темноты. Но она знала и ничуть не сомневалась, что все так и есть, что когда Амихан останавливается, она вспоминает то, что видела и переживает заново. И когда женщина дошла до роя бабочек в палате, девочка закрыла глаза, вспоминая свою погоню за бабочками вниз по склону. Глаза отказывались открываться, но она не хотела пропустить ни слова. Самая долгая пауза случилась, когда Амихан рассказала о молчании Наны и о руке Бондока и приходе Муссона. Соль резко вскинула голову. — Так ваша Нана не умерла? — изумленно спросила она, не обращая внимания на бегущие по щекам слезы. Хотелось верить, что у истории будет более счастливое окончание. Амихан медленно покачала головой. Увы, но это несправедливо. Не совсем так. Соль непонимающе посмотрела на нее. Печально. Ее смерть разбила мне сердце, но она была очень больна и очень страдала. Лишь годы спустя я поняла, что так было милосерднее. Как сказала Мари... — спросила девочка, желая показать, что слушает внимательно. «Да, как сказала Мари», — негромко повторила Амихан. «А вы нашли их? её или Экиглата?» «Я искала их столько, сколько могла. Побывала во всех работных домах и приютах Манилы и других городов. Ни малейшего следа. Должно быть, он увез их куда-то еще». Соль видела, что говорить о Мари хозяйка не хочет, и быстро задала следующий вопрос. «И это все случилось с вами?» Совместить Амихан с той девочкой, о которой шла речь, не получалось. Представить, что у взрослых было детство, всегда трудно. Женщина рассмеялась. Прошлое других людей все равно, что другая страна. Вот я рассказывала тебе свою историю, и она для меня самой звучала странно. А что случилось с бабочками? В тот день пришел мусон, и на следующее утро улицы были усеяны мертвыми бабочками. Заметив, какое впечатление ее слова произвели на гостью, она чуть заметно смягчилась. Не самая приятная часть истории, да? Соль молча кивнула. «Невероятно, что они вообще прилетели. Те немногие, что сбежали от мистера Заморы, дали огромное потомство. Я бы предпочла более счастливый конец», — пробормотала Соль. «Но конец счастливый». Хозяйка сделала широкий жест. «Посмотри, где я в итоге оказалась». «А почему именно здесь?» — поинтересовалась Соль. «Неужели не узнала?» — с улыбкой спросила Ами. «Цветочный дом». «Неужели?» — ахнула соль. «Так вы нашли его, вашего отца?» Грустная улыбка тронула губы женщины. «Нет, его самого я, конечно, уже не застала, но нашла дом. Приехав в Манилу, мы с Бондаком принялись расспрашивать всех, кого только могли, не слышали ли они о домике в долине под голубой крышей и красными цветами». Однажды я обратилась с этим вопросом к женщине, продававшей чай на рынке, и она сказала, что проезжала как-то мимо такого домика в нескольких милях от Манилы. Я думала, ваш отец был прокаженным. Извините, Соль сделала паузу, припоминая, правильно ли употребила слово, промелькнувшее в потоке жизнеописания ее новой знакомой. Разве не всех тронутых свезли на кулион? знавшие, что он там, здесь, либо умерли, либо не догадывались о его болезни. Никого не интересовал человек, живущий в лесу, кроме меня, конечно. Она усмехнулась, и на мгновение Соль показалась, что видит перед собой Ами, юную, изумленную и восхищенную тем, как всё устроено в мире». Так вот, я купила для подарка чай и пешком отправилась навестить его. Но дом был больше лесом, чем домом. Без Наны его здоровье стало быстро ухудшаться, так что я опоздала на годы. Он умер в домике, и его похоронили в ближайшей роще. Могила заросла травой, и деревянный столбик, которым ее пометили, был увид лианами. Она сглотнула и перевела дух. Я оставила все так, как было, но потом Бондок помог привести дом в порядок, так что в каком-то смысле я все же обрела здесь отца. Бондок был хорошим отцом, и мы прожили здесь несколько счастливых лет. Бондок удочерил вас? Нет, ничего официального, женщина рассмеялась, но он любил меня как дочь и любил Нану как жену. Самой большой печалью в его жизни было то, что он не попрощался с ней. У меня такая возможность была, хотя прошли годы, прежде чем я поняла, как мне повезло. «Но у него были вы», — быстро вставила Соль. Возвращаться к грустной стороне ей не хотелось, и вы были счастливы. «Конечно, счастлива», — согласилась Ами. «А разве можно не быть счастливой в таком месте?» И я высадила рощу любимых апельсинов Мари, чтобы и ее частичка оставалась неподалеку. Когда делаешь или хранишь что-то, что любил близкий человек, ты как бы приближаешь его к себе. Как сковородка, которую вы держали под подушкой. Да, вы из-за того роя решили стать хранителем бабочек. Не могу сказать, что я принимала какое-то решение. Скорее, все произошло само собой. Соль ждала объяснение, и оно последовало. Видишь ли, этот дом всегда привлекал их, и через пару лет после смерти Бондека мне надоело собирать и продавать травы. Один ученый, узнавший случайно о доме для бабочек, приехал сюда и сфотографировал его. Она указала на черно-белый снимок, висевший над кроватью. Он назвал себя липидоптеристом и спросил, не продам ли я нескольких бабочек. — И вы отдали их ему? — Ами покачала головой. Он не согласился сохранить им жизнь, но порекомендовал меня другим азиатским ученым, и они обратились ко мне с просьбой создать для них питомник. Однажды я даже ездила в Лондон, это в Англии, и рассказывала там о своей работе. «Вы побывали в Англии? Соль никогда еще не видела человека, который выезжал бы за пределы Филиппин, не говоря уже о плавании из за океан. Да, я выступала с лекцией в одном из обществ. Хозяйка показала на другую фотографию, висевшую на противоположной стене. На снимке Ами стояла у кафедры, но это уже другая история. И как там? Холодно». Соль кивнула. «То же самое говорила и повариха, читавшая книги, действия которых происходило в Англии. «А сейчас вы путешествуете?» Ами потянулась. «Теперь уже меньше. Мне нравится здесь. Обычно я выполняю заказы местных богатых семей». Она состроила гримасу. «Меньше науки, больше искусства». Следующий вопрос Соль задала не сразу. Ей не хотелось напоминать Ами Хан о темной стороне прошлого, но любопытство все же перевесило. — Что случилось с... с... с мистером Заморой? — Ами указала на книжную полку. Второй ряд, 81 первая, сначала. Сольни без труда поднялась со стула и дотащилась к полке. На темно-красном корешке выделялись золотистые буквы. «Доктор Энн Замора. Жизнь бабочки». Она осторожно вытащила книгу. «Так он ее закончил?» Ами кивнула. «И ее, и многие другие. Но я купила только ту, которую он писал в приюте, не хотела помогать ему зарабатывать». «А эту почему купили?» Соль наморщила нос, разглядывая красивый том. «Потому что она хороша и многому меня научила» и если уж брать что-то от встречи с ним, то лучше хорошее, чем плохое». «Его место в тюрьме», — сердито заметила девочка. Женщина усмехнулась. «Помню, пару часов назад кое-кто выражал схожие взгляды». Соль смущенно зарделась. «К тому же он давно умер. Судя по всему, в конце он и жил в тюрьме, которую сам же и построил для себя». Болезнь прогрессировала и в каком-то смысле стала вполне достаточным наказанием. Соль нахмурилась. «Вам как будто жалко его. Мне действительно очень его жаль. Он не получил и четверти того счастья, что получила я». Наступившее молчание было столь же глубоким, сколь широким был зевок в соль. Ами улыбнулась. «Тебе нужно отдохнуть. Нам скоро подниматься». Хозяйка уложила гостью на свою невысокую кровать, а сама устроилась в кресле у огня. Соль уснула едва ли не сразу, и в этом сне кружились и сияли бабочки.